История 96. -я. Микромаркетинг. В учебниках по бизнесу часто можно прочитать, что для успешных продаж надо чётко представлять себе своего покупателя, и что чем больше товар ориентирован на конкретную целевую аудиторию, тем вероятнее успех. Это вполне логично и понятно. Малый бизнес не стоит в стороне и активно использует эту стратегию почти во всех областях. В каждом городском квартале Китая есть магазины шаговой доступности, ларьки, в которых торгуют продуктами, передвижные торговые точки и тому подобное. К ним заходят случайные прохожие, но их главные покупатели жители близлежащих домов. Конкуренция среди ларекщиков очень острая. Конечно, есть вариант снижать конечную стоимость товара и работать с минимальной прибылью, но у них могут быть одни и те же поставщики, дающие одинаковые закупочные цены. В таких условиях конкурентных преимуществ толком не добиться, а прибыли хватит разве что на скромную жизнь. Поэтому в ход идут средства, призванные вырастить чувства. На российском рынке их обозначают как меры клиента ориентированности. Во-первых, продавцы, обычно они же и владельцы малого бизнеса, должны улыбаться. Во-вторых, при покупке они делают подарки. Например, если зашла мама с ребенком купить яблок, то ребенку подарят конфету или апельсин. Естественно, мама подумает: "Какой хороший человек этот продавец!" и зайдёт в этот магазин ещё не один раз. К третьих, лояльность клиентов обеспечивается с помощью скидочных карт. Да-да, в Китае такие карты есть даже у малого бизнеса. Например, в фруктовых ларьках даётся объявление о том, что у каждый, кто потратил за один раз больше 200 юаней. Фрукты в Китае не очень дорогие, поэтому сумма не маленькая может получить бесплатную членскую карточку, на которой лежат 600 юаней. И каждый раз, когда держатель карты приходит купить фруктов на 60 юаней, он может получить скидку 10 юаней. В четвёртых, для продвижения товаров используют социальные сети. Самый простой вариант группа в WeChat. Продавец создаёт группу, приглашает в неё всех покупателей, живущих рядом, и регулярно публикует информацию о новых товарах, ценах и тому подобном. Если продолжить тему фруктов, то в соответствующей группе утром и особенно вечером продавец будет выкладывать фото с тарелками свежих нарезанных и при необходимости очищенных фруктов с объявлением о том, что если кто-то хочет их приобрести, то он незамедлительно доставит их прямо к двери покупателя. Ближе к вечеру появится другое объявление о том, что фруктовые тарелки, которые не купят до 21:30, будут продаваться со скидкой 50%. Все эти действия будут происходить на фоне звучащих ото всюду призывов: "Есть свежие фрукты каждый день". Как вы легко можете догадаться, продавец лично знает основную часть клиентов и стремится к каждому найти свой подход. Со стороны порой кажется, что отношения между ним и многими покупателями напоминают дружеские. И если такая дружба продолжается долго, например, несколько лет, то у покупателей не возникнет мыслей брать товар у кого-то другого. Возможно, в глубине души ему даже будет неудобно заказывать чужие фрукты. Как я уже говорил ранее, в Китае это называется торговать чувствами. Завязывать дружеские отношения с клиентом, оказывать ему небольшие услуги, делать маленькие подарки, идти на мелкие уступки в цене, а взамен получать его чувства, главные из которых преданность и лояльность.